Дурные предчувствия англичан, должно быть, смешивались с надеждой на дебют небывалого оружия. Пушки «Битвы при Креси» представляли собой небольшие литые трубки, бронзовые или железные, укрепленные в деревянных стаканах. Возможно, там были и рибодекины, собранные на одном лафете, несколько маленьких пушечек, способных стрелять залпом. Эдуард не доверял такие оружия простым солдатам, Тут нужны были специалисты, люди, которые понимали эту новую форму энергии. Проницательные и бесстрашные эти пушкари знали, что остальные воины смотрят на них с недоверием. Неприязнь ко всему новому — естественная реакция военных. Порох, который ассоциировался с черной магией алхимиков, был делом опасным, ненадежным и, вероятно, мог принести несчастье.